Не нарывайся на неприятности». В это утро, проснувшись, Василий не открывал глаз, сосредоточившись на своих вкусовых ощущениях. Он провел языком по полости рта, вкус небом напоминал яблочные корки, а вот зубы оставили впечатление опилок и сухой шершавости. Их явно надо было чистить. С внутренним вздохом Вася признался себе, что не достиг еще того уровня контроля над телом, каким обладал Матвей Соболев, умевший вставать по утрам с запахом целого букета луговых трав во рту. Прикрыв губы, он посмаковал воздух, коснулся кончиком языка кожи плеча, потом костяшек пальцев. Вкусовых ощущений соли и мускуса почти не было, зато на языке остался вкус железа, озона и молодой упругой кожи, нагретой солнцем. Через минуту он встал, собираясь в течение дня сосредотачиваться на своих вкусовых ощущениях, чтобы оценить их непредвзято и точно. Вот уже много лет Василий занимался по утрам не только чигонг-о, но и даосской системой интегральной тренировки цигун, пройдя все ее уровни от железной рубашки до алмазного венца, позволяющей управлять силой ци, или по-японски ки, то есть внутренней энергией тела. В свое время его поражало искусство Матвея исцелять смертельные раны с помощью тонкой энергетической саморегуляции – но в конце концов он овладел и сам этим искусством, во всяком случае при лечении собственных травм, ранений и болезней. ЦИ – воздух, сила, гун – искусство, дисциплина, контроль. Нынешним утром, предполагая, что в скором времени ему понадобится напрягаться, он отработал полный объем железной рубашки. Первый уровень – практика наполнения силой ЦИ внутренних органов. Второй – древнее искусство воспитания связок. Изменение качественного состояния сухожилий и третий уровень ⁇ древняя секретная система Найгун, искусство очищения глубин организма, с помощью которого жировые ткани в полостях трубчатых костей взрослого человека трансформируются в красный костный мозг. А функционирование всех органов изменяется таким образом, что омолаживается все тело. Закончив тренировку, Василий попытался воткнуть себе в живот нож, полюбовался на гладкую кожу с красной полоской вместе удара, И, проговорив «бронеживот», ха -ха, пошел в душ. Искупавшись, приготовил завтрак. Рис по-гонконгски с овощами и соусом лябер, печеные яблоки, отвар девесила с облепиховым вареньем. Ел он медленно и внимательно, не отвлекаясь на шумы за окном и бормочащий телевизор за стеной. И в конце концов добился цели. Каждый кусок пищи, положенный в рот, начал приобретать свой собственный неповторимый вкус – а по телу разлилось непередаваемое чувство силы и бодрости. Не удержавшись, Василий подкинул в воздух картонную тарелку, на которой до этого лежали яблоки, проткнул ударом пальца и точным движением швырнул в мойку, сплющив ее в трубочку. Удивительное умение Матвея бросать камни и любые предметы без промаха всегда вызывало у него зависть. И он целый год тренировался в технике локти кистевого броска, пока не достиг определенного мастерства сюрикен-дзюцу – «Сюрикэн дзюцу. Искусство метать лезвия. Система ниндзюцу». Теперь он мог попадать в цель не только голышами и ножами, но и лезвиями, бритв, скрепками и даже спичками, метая их особым образом. В прихожей зазвонил телефон. Василий снял трубку. «Доброе утро, Соня!» – раздался в трубке голос Натальи. «Я тебя вчера не дождалась. Не забыл, что мы приглашены сегодня на день рождения». Василий почесал в затылке, хотел честно признаться, забыл, но вместо этого спросил: А подарок? Я купила, когда тебя ждать? А когда мы должны быть там? Часов 6, в крайнем случае полседьмого. Тогда я буду дома в 5. За тобой заехать? Не надо, я сегодня работаю до обеда. До встречи. Наталья прервала разговор. Василий, держа трубку возле уха, вспомнил наконец, кому они приглашены. У Натальи оказались замечательные друзья быстро принявшие в свой круг нового знакомого их подруги. Все они знали друг друга еще со школьной скамьи, дружили с семьями, часто встречались, понимали толк в юморе, в розыгрышах, с ними всегда было интересно и весело. Василий с улыбкой вспомнил историю, рассказанную под Новый год подругой Натальей Валентиной. Однажды Валентину с мужем пригласила приятельница отметить десятилетие замужества. Валентина прождала Алексея, своего мужа, до 8 часов вечера, не дождалась и ушла к подруге оставив на столе в гостиной записку с адресом, где ее искать. Алексей же пришел домой поздно, за полночь. Он участвовал в заседании совета фирмы, где работал коммерческим директором. Понимая, что особых оправданий за столь поздний приход у него нет, он тихонько лег в гостиной на диван, не заглядывая в спальню, чтобы не будить жену. Утром встал пораньше, приготовил завтрак, блины со сметаной и медом, чай, и вошел в спальню со словами «Дорогая, вставай, я тебе тут блинчиков испек». Василий представил лицо Алексея, разглядывающего с подносом в руках пустую кровать, и засмеялся. Валентина рассказывала этот случай артистически, в лицах. Компания смеялась долго. Вася вернулся на кухню, прибрал за собой, помыл посуду, вспоминая слова Алана отца. «Каждый человек – это форма, которую принимает поток чудесным образом, объединяющий в себе молоко, хлеб, бифштексы, фрукты, овощи, воздух, свет, тепло». Философ мыслил оригинально и во многом был прав, в чем Василий уже успел убедиться. Каждый человек действительно представлял собой поток, структуру никогда не прекращавшегося движения, и пересечение этих структур порождало множество вихрей от любви до смертельного боя. Мысли свернули в другое русло. Василий чувствовал, что ему остро не хватает самышленника, с кем он мог бы побеседовать на интересующие его темы, поделиться своим знанием, сомнениями, воспоминаниями, задать вопросы и получить ответы. Нужен был, если не учитель, то проводник по миру эзотерических чудес, странному миру чудесных и чудовищных знаний, хранимых в памяти людей внутреннего круга. Но Матвей Соболев был далеко и жил своей жизнью, а Иван Терентьевич Парамонов, хотя и находился поблизости, в Москве, но Василий почему-то стеснялся обращаться к нему. Правда, в последнее время он чувствовал, что готов отбросить колебания и найти парамонова Самандара который, по слухам, также обретался в Первопрестольный, продолжая оставаться президентом Международного исследовательского центра боевых искусств. А еще Васе очень хотелось хоть одним глазком глянуть на миры инсектов, модули иной реальности, то есть на храмы, построенные древними разумными насекомыми и сохранившиеся в недрах под Москвой и другими городами до нынешних времен. Что-то изменилось вокруг. Словно тень гигантского крыла мазнула стекло окна, на миг прервав поток света. Василий прислушался к себе, зная, что его инстинкт всегда просыпается раньше сознания. Став Мэддином, мастером, достигшим совершенства в боевых искусствах, Василий ощущал опасность как нарушение гармонии мира. Он не выбирал тактику боя и поведения в той или иной ситуации. Его организм сам находил естественный ответ, никогда не ошибаясь. Правда, до боевых ситуаций дело не доходило. Все проблемы до сих пор удавалось решать мирным путем, Если бы не сигнал, прозвучавший позавчера, во время работы, кто-то наблюдал за ним профессионально и чисто, Василий вряд ли в ближайшее время изменил бы свой статус Дхьянь Будды, Будды созерцания в индуистской религии.